Проводив князя на ночлег, с е р г е й созвал к себе наиболее уважаемых старцев. Глубокой ночью в его келье состоялся монашеский совет. На следующее утро Дмитрий и его свита присутствовали на литургии, которую служил сам Сергий. День был воскресный, и потому служба отличалась особой торжественностью и продолжительностью. Князь нервничал, спешил назад в Москву, Однако Сергий уговорил его отобедать в монастырской трапезной, вкусить хлеба их. Это был не просто жест вежливости. Обед с инаками за их столом считался своего рода причастием, очищающим от грехов. с е р г е й сам подал князю хлеб и соль. Этим двум вещам он придавал особое значение. Хлеб не только в виде просфоры, но и как таковой был для него символом самого Иисуса. он не раз повторял слова спасителя я естьми хлеб жизни иоанн глава 6 стих 35 соль еще с апостольских времен означала благодать слово ваше да будет всегда с благодатью приправленная солью дабы вы знали как отвечать каждому подавая князю блюда игумен произнес хлеб д а соль эти слова были его обычным благословением князь встал и с поклоном принял блюдо После трапезы Сергий окропил Дмитрия и его спутников святой водой. Осенив князя крестным знаменем, он громко, так чтобы услышали все, воскликнул, «Пойди, господини, напоганые половцы, призывая Бога, и Господь Бог будет ти помощник и заступник». Потом, наклонившись к князю, Сергий добавил тихо, так чтобы он слышал один, «И, Маша, господини, победите супостаты своя». Игумен подозвал к себе двух иноков, князь узнал обоих, боярин Андрея Слябя, ушедший спасать душу на маковец, и недавно принявший монашеский постриг, молодой богатырь Александр Пересвет. Дмитрий с недоумением смотрел на одеяние иноков. обувле облачены в шлем спасения, островерхий куколь с вышто на нем крестом. Это был образ великой схимы. Князь знал, что Сергий не любил давать своим инокам схимы, избегая любого признака неравенства между братьями. Обращаясь к Дмитрию, Сергий сказал «Сети м о и оруженосцы!» И тут князь понял все. Эти два инока и есть то зримое свидетельство благословения, которое он вчера просил у старца. и е г о м и н постриг а х великую с х е м у и теперь верное ииноческому послушанию — Они готовы были следовать за князем на битву. По понятиям иноков с х е м а символизировала доспех, в котором монах выходил на бой с дьяволом. Дмитрий понял, как много дал ему Сергий в лице этих двух иноков. Пересвет и ослябе люди небезвестны. Увидев их, каждый сразу догадается, кто послал их с княжеским войском, а необычное одеяние без слов доскажет остальное. Великий князь осознал и то, как трудно далось о т решение старцу, какой подвиг самопожертвования совершил он в эту ночь. Сергий не только посылал своих духовных детей на смерть, но также совершил прямое нарушение церковных законов. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне постановил, монах не должен вступать в военную службу. За нарушение этого запрета. Он подвергался отлучению от церкви. Принцип иноческого послушания перекладывал этот грех на плечи игумена, благословившего своих монахов на пролитие крови. Посылая иноков на битву, Сергий рисковал собственным спасением души. Низко поклонившись, Дмитрий поцеловал руку игумена, потом выпрямился, глянул в синие, чуть поблекшие от времени глаза Сергия и, стремительно повернувшись, пошел к воротам. Там, за оградой, его уже ждала собравшаяся в дорогу с в и т а с т р е м я н н ы й держал на готове княжеского коня. Легко вскочив в седло, Дмитрий с места пустил своего застоявшего с я ж р е б ц а широкой леси. Когда Сергий вышел за ворота, небольшой отряд уже скрылся в заросшей т о л ь н и к о м ложбине. Но вот вдали, на взгорье, появилась фигура передового садника. Статный в развивающемся на ветруалом плаще на снежно-белом м коне, Дмитрий удивительно был похож в этот миг на святого Георгия Змееборца, каким его обычно изображали русские иконописцы. Привстав на стременах, князь издали помахал на прощание рукой и, хлестнув коня, окончательно скрылся из глаз. «Здесь мы вынуждены прервать на время наш рассказ»,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 Сказание о м а м е в о м побоище представляет как бы сумму всех этих данных, при этом о б о г а щ а я повествование новыми деталями. Эта генеалогия сергиевской темы в рассказах о событиях 1380 года выглядит весьма логично. Однако она ничуть не исключает возможности использования создателями сказания о маевом побоище ранних, не дошедших до нас источников, из которых и были почерпнуты сведения о деятельности Сергия. Классическим примером такого рода сохранение сведений ранних, не дошедших до нас источников в гораздо более поздних трудах, может служить выявление значительной части первоначального епифаниевского текста «Жития Сергия» в составе пространной редакции памятника. Как яркий пример «ненадежности» в кавычках сведений и сказания, Кучкин приводит его рассказ о деятельности в Москве в 1380 году митрополита Киприана. тогда как ряд летописей относит приезд этого иерарха в Москву лишь к весне 1381 года. Однако и пример с Киприаном не бесспорен. Как уже отмечалось выше, митрополит вполне мог быть в Москве летом 1380 года. Историк отрицает посылку Сергием Инока Александра Пересвета на том лишь основании, что в летописном перечне погибших –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 Эта странная логика, в конце концов, позволяет историку сконструировать весьма произвольную текстологическую схему, объясняющую, как м и т р о п о л и ч ь и бояре Пересвет и Ослябе превратились в троицких монахов, посланных Сергием на битву с Мамай. Между тем, стоило бы обратить внимание хотя бы на такой факт. п о с т р и г в схиму Пересвета и Осляби Сергий, согласно сказанию, свершил о 18 августа. Принятие схимы сопровождалось наречением нового имени. Обычно имя давалось по имени того святого, память которого праздновала с церковью в день свершения обряда или в один из соседних дней. Вблизи 18 августа можно найти и Андрея, 19 августа Андрей Стратилат,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 Да и к тому же Сергию просто невозможно было бы успеть за два-три часа, остающиеся при однодневном варианте, подготовить подстричь иноков, отслужить обедню, посидеть с князем за трапезой, приготовить воду с мощей флора и лавры и так далее. Столь же надумано противоречие, которое увидел Кучкин в сообщении сказания о том, что Сергий дал инокам схиму. то есть одеяние Велика Схимника с нашитыми на нем крестами, а в Задонщине распространенная редакция «Пересвет, выходя на бой, з л о ч е н о м доспехом посвечивает». с х е м а «Пересвета» сыграла свою роль. В ней его видели рядом с князем на протяжении почти трех недель перед битвой. Инок-воин был живым символом небесной помощи и Сергиева благословения русским полкам. Но когда настал день битвы, опытный воин облачился в золоченые доспехи, которые князь, конечно, не пожалел для него. Впрочем, смутивший историка золоченый доспех пересвета может быть и чисто ф о л ь к л о р н ы й м о т и в В кипении многотысячного войска мало кто видел, в чем именно сражался воин-монах. Не доверяя рассказу об иноках, Кучкин отрицает и сам факт поездки князя Дмитрия в Троицу.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 Однако летопись сообщает, что Сергий основал по просьбе Дмитрия монастырь на Дубинке на Страмыне в 1379 году. Из этого противоречия историк д е л а е т вывод. Житие Сергия т ь с дает ложную информацию. Постройка монастыря была следствием победы Дмитрия в битве на реке Вожи 11 августа 1378 года.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 второй после во исполнение обета, данного князем Дмитрием. Их объединяет лишь одинаковое, весьма распространенное название двух совершенно разных речушек Дубинка. Второй Дубинский монастырь ш е в ы к и н был расположен в лесной глуши и потому со временем запустел. Однако его следы сохранялись еще в середине XIX века. Их разыскал и описал известный в свое время знаток русской старины Толстой. Факты основания Сергием Дубинского, Шавыкина монастыря подтверждают и новейшие исследования. Опровергнув два главных эпизода, поездку Дмитрия в Троицу перед битвой и миссию Пересвета и Осляби, Кучкин отвергает летописные с о о б щ е н и е о посылке Сергием грамоты к войскам. При этом он уже не особенно утруждает себя доказательствами. Все решается чисто умозрительно. Коль скоро это известие содержится только в митрополитичном своде 1423 года, заметим, гипотетическом, то, значит, оно может рассматриваться как домысел, плод стремления м и т р о п о л и и ч е и х книжников приукрасить исторические заслуги Сергия Радонежского и Русской Церкви вообще. Что и говорить, сама по себе такая позиция очень удобна для исследователя.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 о п у б л и к о в а н н ы й в журнале «Вопросы истории» в 1985 году. И выводы статьи, их а р г у м е н т а ц и и значительно скромнее, чем в работах Кучкина. Примечательно, что выводы эти во многом даже противоречат его взглядам. По мнению Егорова, Пересвет ы Ослябе не м и т р о п о л и т с и бояре, а брянские бояре, постригшиеся в Троицком монастыре в 70-е годы XIV века.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 Посылка с Сергием грамот вовсе не исключала необходимости поездки Дмитрия на Маковец, хотя бы потому, что эта поездка предшествовала отправке грамот. Отвлекаясь от частности, можно заметить, что обоих названных историков есть нечто общее в самом подходе к изучению вопроса. Они забывают о самом существенном, о реальной обстановке, об атмосфере, царившей в Москве, после того, как стало известно о начале войны с Мамаем. Тревожные неопределённые сведения о численности войск Мамая, о планах его союзников, свежие воспоминания о нижегородских погромах с с е е м д я т ы х годов, наконец, страх за будущее своей семьи, всего московского дела, всё это угнетающе действовало на князя Дмитрия. Поездка к самому авторитетному тогда религиозному деятелю, духовицу и праведнику,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 20 августа 1380 года московские полки выступили в поход. Этому предшествовал торжественный молебен в Успенском соборе, посещение князя могил предков в храме Михаила Архангела. В воротах Кремля уходящие войска окроплялись святой водой, поставленной митрополитом священники. Праздничные вместе с тем как-то по-особому тревожно гудели московские колокола. Путь русского войска лежал на юг. Там, в верховьях Дона, неторопливо передвигался с своей армией Мамай, поджидавший идущего ему на помощь г а й л у Уже в пути были получены грамоты от Сергия, глашатые читали их перед полками. Старец благословлял все русское войско, сулил ему победу над поганами. Тех, кто уцелеет в битве, ожидает слава, а тех, кому суждено погибнуть, — венцы мучеников.